Вильям открыл глаза. Похоже, я ослеп, подумал он. Потом он откинул одеяло, а потом пришла боль. Она была резкой и настойчивой, сконцентрированной непосредственно над глазами. Вильям осторожно поднял руку и нащупал какую-то садину и нечто вроде вмятины на коже, если не на кости. Он сел и увидел, что находится в комнате с наклонным потолком. В нижней части маленького окошка скопилось немного грязного снега. Помимо постели, которая состояла лишь из матраса и одеяла, никакой мебели в комнате не было. Глухой удар потряс здание. С потолка посыпалась пыль. Уильям встал, схватился за лопа и пошатываясь побрёл к двери. Она привела его в несколько большее помещение, а точнее, в мастерскую. От следующего удара щёлкнули зубы. Уильям попытался сфокусировать взгляд. В комнате было полно гномов, которые работали за двумя длинными верстаками, а в дальнем конце комнаты гномы толпились вокруг какого-то сооружения, напоминающего замысловатый ткацкий станок. Снова раздался глухой удар. Вильям потёр лоб. «Что происходит?» – спросил он. Стоявший ближе к нему гном поднял голову и толкнул локтем в ребра своего соседа. Толчок быстро распространился по гномьим рядам, и вдруг комната от стены до стены погрузилась в настороженную тишину. Несколько дюжин гномов с серьёзными лицами уставились на Вильяма. «Никто не умеет смотреть пристальнее, чем гном. Возможно, это объясняется тем, что между положенным по уставу круглым железным шлемом и бородой виднеется лишь очень маленькая часть лица. Лица у гномов всегда очень сосредоточенные». «Ммм», — сказал Вильям. «Привет». Первым вышел из оцепенения гном, стоявший возле станка. «Ммм». «Приступайте к работе, ребята!» Велил он, подошел к Вильяму и уставился ему в промежность. «С тобой все в порядке, ваша светлость?» Вильям поморщился. «А что, собственно, произошло?» «Помню повозку. Потом что-то вдруг ударило». «Она от нас укатилась!» — пояснил гном. «И груз соскользнул. Прошу прощения!» А что с господином Достаблем? Гном наклонил голову. С тощим типом, торговавшим сосисками? С ним он не пострадал? Вряд ли, осторожно ответил гном. Он даже умудрился продать молодому громобою сосиску в тесте. Это факт. Уильям на секунду задумался. В Ванкаморпорке излишне доверчивых новичков поджидало множество ловушек. Ну, хорошо. А с господином Громобоем всё в порядке? Вероятно. Некоторое время назад он прокричал в щель под двери, что чувствует себя гораздо лучше, но предпочитает оставаться там, где он есть, по крайней мере, ещё пару часов. Гном наклонился и достал из-под верстака нечто прямоугольное, завёрнутое в грязную бумагу. По-моему, это твоё. Вильям развернул свою доску. Она была расколота ровно по центру, где по ней прокатилось колесо повозки. Все строчки были смазаны. Вильям тяжело вздохнул. "Прости за любопытство", сказал гном. "Но что это за штука?" "Эта доска предназначалась для изготовления гравюры", рассеянно ответил Вильям, сам не понимая, как разъяснить понятие гравюры. гному, который совсем недавно приехал в город. Ну, для гравюры, повторил он. Это такой почти волшебный способ размножить написанное. Извини, но мне пора идти. Теперь придётся делать другую доску. Гном странно глянул на него, взял доску и принялся вертеть в руках. Понимаешь, продолжил Уильям. «Гравюр вырезает кусочки дерева». «А оригинал у тебя остался?» «Перебил его гном». «Прошу прощения». «Оригинал!» «Терпеливо повторил гном». «Да, конечно». Вильям достал письмо из-за пазухи. «Можно посмотреть?» «Да, только верни, ведь мне еще...» «Некоторое время гном рассматривал письмо, потом повернулся...» И ударил рукой по шлему своего соседа По комнате прокатился громкий звон «Десять пунктов на три», — сказал гном, передавая письмо товарищу Ударенный гном кивнул и начал что-то быстро выбирать из маленьких коробочек «Мне б домой ведь», — начал было Вильям «Много времени это не займет», — заверил главный гном «Иди сюда», — сказал он Тебе как человеку букв эту может показаться весьма любопытным. Уильям двинулся за ним вдоль гномов к непрерывно клацающему станку. О, так это же гравюрная машина, неуверенно произнёс он. Только не совсем обычная, сказал гном. Мы её немного изменили. Он взял лист бумаги, излежащей рядом с машиной пачки, и передал его Вильяму. Гунила, хороша гора и ко, зело просят предоставить работу для ихней новой словопечатни, в кое пользуется метод производства множественных отпечатков до силе никем не видимой. Разумные расценки. Под вывеской Ведра, тусклая улица рядом с улицей Паточные шахты, Анкморпорк. Ну, что скажешь? застенчиво спросил гном. Ты гунило хороша гора? Да? Так что скажешь? Ну, буквы красивые и расположены ровно, похвалил Вильям. Но ничего нового я не вижу. Только вот слово Даселе, у вас с ошибкой написано. Оно пишется через е. Неплохо бы исправить, если, конечно, ты не хочешь, чтобы надо вами смеялись. Правда? Спросил Хороша Гора и пихнул локтем одного из своих коллег. Кэслонг, передай мне срочную е 96 пунктов. Большое спасибо. Хороша гора, взял гаечный ключ, наклонился над станком и принялся чем-то греметь в механическом полумраке. «А у тебя тут работают хорошие мастера», — добавил Вильям. Все буковки такие ровные и красивые. Он чувствовал себя немного виноватым. Но зачем он сказал об ошибке? Скорее всего, ее никто не заметил бы. Жители Анткмарпорка считали орфографию совершенно необязательной. Правила орфографии они соблюдали так же, как правила пунктуации. Какая разница, как располагаются эти закорючки? Главное, чтобы они были. Гном закончил свою загадочную деятельность, провёл смоченной чернилами подушечкой почему-то внутри машины и выпрямился. Впрочем, ей или и... собственно без разницы. сказал Уильям. Хороша Гора открыла машину и без слов передал Уильяму лист бумаги. Уильям прочёл текст. Буква Е была на месте. "Ну как?" поражённо произнёс он. "Это такой почти волшебный способ быстро размножать написанное", пояснил Хороша Гора. Рядом с ним вдруг возник гном с металлическим прямоугольником, который был заполнен написанными, наоборот, железными буковками. Хороша гора взял прямоугольник в руки и широко улыбнулся Вильяму. «Не хочешь внести изменения, прежде чем мы начнем?» — спросил он. «Только скажи, пары дюжин отпечатков будет достаточно?» «О, боги!» — вымолвил Вильям. «Это же...» отпечатная машина